Глава 8. Прорыв. Почти 500 человек прописались на крейсере, из них в экипаж попало чуть больше половины. Отребовалось 1006 пилотов, канониров, инженеров, операторов. Не хватало ни рук, ни голов. Виктор не спал уже четвёртой сутки, держась на одном споразуме, а что было делать? По бортовому времени в сутках 24 часа. Им уже не хватало бы и тридцати. Работали все, утая день с ночью, но флагману приходилось тяжелее прочих. Таков был его пост, его долг. Да и нужда была. На ходу, проглотив бутерброд, Середа запил его компотом. Он стоял у панорамника в ходовой рубке и любовался звёздами, погружёнными в глубочайшую пучину темноты. Такого неба и в солнечной системе не увидишь. Мешают тёмные завесы холодной матери, и если бы их можно было раздвинуть, то зимные ночи казались бы не чёрными, а пепельными. Слева, похожая на клуб светящегося дыма, изpecёрённая чёрными провалами, висела туманность, словно облако разметало по мраку. Сверху от неё уходили тусклые серые клочья, постепенно растворявшиеся в бездонных межзвёздных пропастях. А справа, выглядывая над облаком тёмной пыли, сияла плотная светящаяся масса из несчислимых краёв звёзд ядро галактики. "Флагман!" «Флагман послышался голос Таппи. Серида вздохнул и сказал: "Слушай, всего мы сейчас растеряны доложил нупуро. Что? Как это и сейчас?" Таппи развёл руками. Да так вот, мне надо было к нему в камеру зайти, датчик поменять. Открываю дверь, а там пусто. Середа стремительно покинул рубку. Камера хранения, куда поместили бывшего капитана крейсера, находилась рядом на той стороне коридора. Виктор откатил дверь и вошёл внутрь. В камере никого не было. На полу валялся поднос со остатками рыбных палочек и ёмкость с водой. В воздухе витал неприятный едкий запах. Середа выцепил плашку коммуникатора и рявкнул: "Гумна взад, срочно в ходовую рубку!" "Есть!" откликнулся Семигуманоид. Правильно понимая сущность слова срочно, Гумна взад прибыл через 2 минуты. "Я здесь, мой вик!" доложил он, застывая в позе почтения. "Ты когда в последний раз кормил Сибуму?" спросил Середа. Гум замешкался, соображая, и ответил: "3 дня назад. А после? А после Сибу мы занимался Ник. Так это Никитос. Никита?" переспросил Середа, припоминая юношу, интересовавшегося его боевыми подвигами. "А почему он Ник попросил меня показать ему Сибу, и я тогда сказал: «Хочешь смотреть на врага? Тогда корми его вместо меня. Я занят, а ты нет». И не взял на себя кормежку Сибумы. «Я не понял, мой Вик, а почему ты спрашиваешь об этом?» «Потому, мой гум, что Сибум исчез». Бледные щеки семи гуманоида заглубели. «Виноват», — проговорил он, хлопая круглыми глазами. «Брось». Отмахнулся Серида. Где Никита? Веди к нему. Гум бросился по коридору к жилым отсекам. Серида и Нупу поспешили следом. Миновав поперечник, они вышли в бесконечный радиальный коридор, где было людно. Десятки мужчин и женщин отдыхали, прогуливаясь или сидя на круглых сибомских матрасиках. Было время обеденного перерыва. Гум назад повернулся к стене. Ронуль пальцем узел сопряжения и перед ним открылся прямоугольный проём. Середа сам заглянул в каюту. Небольшая комната с закруглёнными углами, два спальных мешка на полу, на выступе стены концертная хариола. Сосед Никитос недурно играет, прокомментировал увиденное Нупуру. А вы кого ищете? спросили из коридора. Середа оглянулся. И увидел тощего подростка в мешковатом комбинезоне серебристого цвета, но босого. Впрочем, тёплый и пружинищий пол на корабле не требовал обуви. Как звать? Поинтересовался Серида. Илья Флагман вытянулся отрок. "С Никитой соседствуешь?" "Ага. А где он?" "Не знаю, был с утра, ушёл куда-то. Он вообще-то какой-то странный стал. И давно?" "Да, 2 дня уже." Раньше работал, не остановишь. А тут второй день ни слова. Я думал, он обиделся, хотя за что? Мы с ним не ругались. Если увидишь его, сказал Серида. Дай мне знать. Хорошо. Пружинистым шагом Серида вернулся в рубку, огляделся, будто себе мог тут прятаться. Но в сплющенном сфероиде худовой рубки находились лишь вахтиная. Выше пультов и дверей рубку оббегал синеватый экран. образуя полное кольцо, а в самом верху, в ячейках потолка, сплетались трубы, поперечны кабели, волноводы, ушки и псевдонервов. Этот некий тот предатель или дурак, или пацы, перечислял варианты нупуру. Нам от этого не легче, сказал Середа. И если Сибум на воле, он мог что угодно натворить, бежать к корабля, дать и нам своим, заблокировать на хрен все системы. Только не бежать, затряс головы Таппе. Все жлёзы открываются из робки, а сюда он точно не заявлялся. Сейчас разберёмся. буркнул Сирида и утопил клавишу внутренней связи. "Вахта, приём". С экрана глянул Сартаков, инженер-гастроном с базы Гаданда. "Вахта административ-технического сектора на приёме". "Молоцева, театр Портавалон". "Слушай, флагман, Онную схему дислокации на экран информатора. Есть? Готов, флагман. Онная расшифровка по всем секциям. Продолговатый экран расчертился концентрическими кругами, планами уровней линкора. Под каждым кругом измельтешили цифры, раскладываясь по колонкам. Сколько человек было на борту после старта Салты? спросил Сирида. Включай наблюдателян. Да, всех. 492 существа, флагман. А сейчас сколько? 492. С оттенком удивления ответил Сартаков. Свободин, конец связи. Середа прошёлся вдоль экрана информатора. Значит, эта тварь на борту. Барматолон, гляди этапи. Почти все скопились на четвёртой и пятой палубах. На шестой двое, на третьей всего один. Вы кого-то потеряли, флагман? спросил Вальштейн, заглядывая в рубку. Ага, всего ума. Сто! Профессор, вы удивительно точно повторили мою собственную реакцию. Профессор хотел что-то сказать, но тут взвыла сирена. Боевая тревога! Заревели звуฉатели. Виктор, проклиная на все лады Сибума капитана и всю гадскую расу вискусиан, рванулся на боевую рубку. Просторный сферический зал по соседству. Тапанегин прокричал доклад: Не покидая кресла за дугой у пульта. 17 кораблей финишировали, выстрелили сферой, окружили со всех сторон. Вот кто им выдал наши координаты? Тебон выдал, проорал Тапи. Эта жаба сбежала. А местам, крикнул Середа. Дайте сигналы готовности по секциям. Зелёные огни готовности секций вспыхивали чередой выше пультов, как гирлянда на новогодней ёлке. Да, в такую заподён он ещё не попадал. Виктор облизал пересохшие губы и обшарил взглядом экран. Кораблисью бумов перекрыли все пути отхода. Они занимали позиции и спереди, и сзади, с боков, сверху, снизу. Классическая сфера, адекватно кольцу окружения на плоской равнине. Значит, надо как-то из этого окружения выходить. Идём на прорыв. скомандовал Середа. «Григорян, готовься выходить в пространство!» «Есть!» Середа приник к обзорнику. «Себумские корабли еще далеко. Глазами их не увидишь. Но те, что были впереди и шли встречным курсом, выглядели сверкающими точками. А сверкать на таком расстоянии могли только большие корабли. Очень большие!» «Анастас!» крикнул Середа. «Я не пойму, какая у них длина!» Это мёд дестроить флагман. Оба passaram километров. По сколько? Точно что ли? Но ну, не хрен на себя. Перебрав 3 степени изумления, Серида стала анализировать. Так, проговорил он. То сфера реже всего. Эта парочка накрывает целую четверть. Вот туда и разгон. Григорян, держи строго между ними. Есть. Япаныгин, Ваштейн, Гофта. Ну пора. «Хватайте своих и бегом на боевые палубы Мидоля и Центра!» «Задействуйте секторальные искривители пространства по обоим бортам!» «По всему носу!» «Есть!» «Энергетики!» «Кварк-реакторы вывести на полную мощность!» «Всем резервным энергонакопителям готовность номер один!» «Фидеры! На цикл!» «Есть!» Чем ближе подходили мега-дестройеры, тем крупнее оказались. Оба сибумских корабля имели форму шаров. растроченных пунктирами и расчерченных в мелкую полосочку, что делало их похожими на школьные глобусы. «Батарея медальсегмента! Готовность ноль!» «Есть!» «Григорян, экстренный разгон! Гравикомпенсаторы на максимум!» «Двигатели на разгон!» У левого глобуса с полюсов будто искристая пыль ссыпалась. Это стартовали истребители. «Регистрируются истребители!» Тут же доложил компьютер. «Две тысячи пятьсот шестьдесят две машины!» «Така!» — гаркнул Середа. «Поле фронтально! Двумя сегментами! С прогалом по центру!» «К постановке поле готов!» — доложил Кхацк. «Рекомендую прогал горизонтальный и вертикальный!» «Принимается! Батарея миддль сегмента! Готовность ноль! Открывать огонь по истребителям в прогалы поля! Бейте гадов на дальних подступах!» «Есть!» А вот и правый мега-дестройер выпустил рои истребителей. Две металлопластовые тучи сошлись в космосе, устремляясь навстречу разгонявшемуся крейсеру. Тяжелого оружия истребители нести не могли, только обычное, типа лазерных пушек или излучателей антиматерии. Но и этого хватало. Два плоских храпчатых облака слились и замерцали импульсами. Так, ночная трибуна стадиона сверкает фотоспышками. Парные шары сибумских истребителей, похожие на кукол невеляшек, вертелись и кружились в карусели боя, сходились и расходились, разили импульсами. Лазерных лучей и антипротонных пусков видно не было. Зато выплёскивались красными и жёлто-белыми цветами вспышки разрывов. Спухали сферы ядерного пламени. Свиркали заряды плазмы, мерцали радужной плёнкой энергетические щиты. Но даже килотонный вспыхи в вакууме не рождали адского грохота, лишь приборы регистрировали всплески гамма-излучения. "Так, блин!" возопил кто-то из пилотов. "Разрешите вылет!" "Парни, вы в курсе, что на истребителя Хассе справитесь?" "Да да, ты нам влупите им хоть разочек. Летите, чтоб вас." "Ура!" Сразу семь звездолётов средней дальности класса Призрак выскользнули из строма крейсера. Призраки, приспособленные для полётов в кольцах Сатурна, годились и для боёв в пустоте. В манёврах зеркала они возглавляли атаки истребителей, стремясь связать боем корабли прикрытия условного противника и выполняли функцию штурмовиков. Призраки живенько переломили ход боя на ближней дистанции. подрижные, вооружённые питью ПМП, бессильными против мегадестройеров, но вполне пригодными для истребления истребителей. Призраки шныряли в тучи конусов, овалов и двойных шаров, как щуки в стае мальков. В эфире воцарился садом. Сходи, маневровая готовность. Заяц, куда прёшь, за? Первый за третьим, четвёртый. Фронтальный заход. Ким, побит. Бе помощь нужна? Кому? А тому мне. Злап! Обходит фланга. Пер сзади. Бежишь. Поздно. Перс, перс! А! Сбитые сибумские кораблики разлетались гаснущими искрами. Но численное превосходство было чересчур велико. Ваньки в станьки сибумов внезапно наступили на левом фланге, огрызаясь и прикрывая своих недобитков. Это была ловушка. Один из призраков бросился в погоню. но не учёл опасной близости мегадестроера. Середа увидел действие искривителя пространства от глобуса мегадестроера, словно горячим воздухом пыхнуло. Звёзды заплясали, то изменяя белый свет до красного, то раскаляясь фиолетовым. Муара кружил призрака, и на какую-то секунду звёздный лёд превратился в своё отражение на волнах. Его конический конус заколыхался и распался на атомы, оцелетовав по самому себе бледной вспышкой вторичного излучения. «На сближение!» — рявкнул Середа. «Есть на сближение!» «ПГН. Готовность ноль!» «Примечание. ПГН. Палубный генератор нелинейности». «Есть готовность ноль!» Омега-дестройеры лениво разворачивались, готовясь накрыть боевой нелинейностью свой бывший крейсер. Понеле пому недоразумению, доставшейся убогим хома, они сближались, как шаровидные тиски. Так и держитесь, заорал Нупоро, приплясывая от возбуждения. Как идут, а, словно в тере. Флагман, не мешай, просидел Середа. Пригорян, двигатели стоп. Есть к выходу в пространство. Есть. Впереди было больно от ожидания. Он почти благославлялся бумов. напустивших на него свои истребители, ибо пока ваньке в станке крутится перед носом крейсера мегадестроера не активирует ПГН, свои их они съедят. Мегадестроер дали залп из мощных лазеров, и по защитным полям донара прошли красивые кольцевые радуги, изламываясь и двоясь. Истребители порскнули в стороны и полетели двумя роями к родным ульям. Палубные генераторы нелинейности на максимум. Призраком срочный возврат. Вернулись лишь два призрака. Григорян, экстренные торможения. Надо зависнуть между мегадестроерами. Понял. Рейсер задрожал, перебарывая чудовищную силу инерции, и стал осаживать, пока не остановился между мегадестроерами, как третий лишний, лишаясь и бумов манёвра. Как гнуть и ломать пространство, когда сосед на линии атаки? Серида оценил дистанцию. «Так, до левого глобуса ближе». Мега-дестройер впечатлял величиною, но за десятками километров в обхвате скрывалась хрупкость. Даже резкое торможение было способно покорежить гигантский корабль. Его так и пойдет плющить от инерции. «А попробуй-ка скомпенсировать такую массу!» «Колапсары левого борта! Пуск!» В это самое время сработались и бумские излучатели-антиматы. Но было поздно. Нечеловеческая сила уже комкала левый мега-дестройер. Приборы в рубке скачками меняли показания. Две тысячи риммонов в секунду. Три тысячи. Десять тысяч. Пространство скручивалось вокруг мега-дестройера, и тот стремительно падал внутрь себя, уминая нейроны, ломая ядра атомов, схлопывался, стягивался в точку. Замешкавшиеся истребители сибумов не смогли уберечься. их подхватило как щевки и утянуло в гравитационный мальстрем. Григорян, полная тяга по вектору. Да, чудовищная чёрная дыра, в которую превратился сибомский корабль, грозила захватить и крейсер. Донара ощутимо тянуло к сингулярной точке, но недолго. Минуло секунд 15-20, и из чёрной дырки забили струи кварков. Искусственный коллапсар рассосался. Но правый мегадестроер был ещё в строю. Генераторы нелинейности правого борта. Оск! Пространство между уцелевшим мегадестроером и донаром вскипело. По нему прошли невидимые волны, заколыхавшие звёзды. На крейсер накатывала волна нелинейности. А в ответ донар выпустил свою. Две нелинейности интерферировали, погасив друг друга и выпустив спонтанные лепестки. Нормальное пространство разошлось, располошилось, проглянула абсолютная чернота гипера. Длина, высота и ширина спутались, скомкались в клубок, стали двоиться и троиться. Метрика сошла с ума. Искривление было настолько сильно, что мега-дестройер на четверть распылился, перешел в беспорядочное излучение и начал медленно разворачиваться. Ряня в пустоту содержимое развёрстых отсеков. Григорян зарычал средиа в звукоприёмник. Полной тягой по вектору на сближение. Он разогнался и глянул на обгрызенный шар мегадостроера, готового развернуться и ударить уцелевшим ПГН. Если сблизится с ним вплотную, все бумы не решатся пустить фотооружие, кромсающее пространство. Ну, суки, просидел флагман. Ну, погодите. Григорян, продолжай сближение. Батареям правого борта огонь. Так-а, ставь поле хотя бы сегментарно. Приказ понял. Середа уже не в силах ни устоять, ни усидеть на месте. Покинул рубку и бросился к ближайшему боевому посту. За ним потопал нупуро. Ближе всего оказался 13-й пост УАС со спаренным излучателем антиматерии. Дежурного крыщао порянька с шевроном строителя энергетика в седе удалил моновением руки и сел за боевой пульт. Мегадестроер наплывал, расходясь в стороны громады покатого борта. Упёрши того от башен лучевых орудий. Они били залпами, но позори защитных полей крейсера пока держали, красиво переливаясь при попаданиях. Усереди руки чесались включить оба аннигилятора. Но тут у сибумов сдали нервы. Или что там их сдаёт? Они вырвались с линии огня на колоссальном ускорении, при котором организмы размазываются в желе. По огромному корпусу мега-дестройера пошли волны и складки от деформации, а в сторону Донара развернулся незримый рулон нелинейности. «Суки!» — гарпнул Середа. Крейсер тряхнуло так... что непривязанного Таппи подбросило с полу и впечатало в потолок. Освещение погасло, пульт сдох. Середа с рычанием оттер кровь с разбитого лица, на ощупь отыскал нужную клавишу и хлопнул по ней ладонью. Боевой пост залил зеленоватый аварийный свет, замерцал обзорный экран и выдал черно-белую картинку. Борт мега-дестройера приблизился почти вплотную, но лишь парочка орудий еще постреливала. Остальные молчали. Видать, и с жабом досталось. Мелькнуло у середы. В следующий момент, рукавом промокнув кровь, заливающую глаза, он вручную навел оба аннигилятора и включил их. До глобуса оставалось меньше километра. Два потока антипротонов слились в одной точке. Борт мегадестройера вспух мертвенно-синим волдырем... Её вороз воротило, пережигая броневые плиты в бледно-лиловом потустороннем сиянии. "Так, эх, командир!" прохрипел Нупоро. "Живой?" спросил Середа. "Ты же знаешь, нас доканать трудно." Тапи с трудом поднялся на колени и уцепился за край пульта, сфокусировав глаза на экране. А за экраном был ад. Ручьи антиматерии хлестали в пролом, испаряя переборки и палубы. превращая живую силу и боевую технику противника в жесткое излучение и кварковую пыль. «Тапи!» — гаркнул Середа. «Бегом в рубку! Выходим в подпространство! Понял?» «Ага!» — не по уставному ответил Нупуру. «Пулей!» Мега-дестройер, продолжая дрейф, ткнулся в борт крейсера и по обшивке прошел слабый отзвук того чудовищного грохота, что рвал слуховые перепонки уцелевшимся бумом. Приборы на пульте, регистрирующие гамма-всплески, зашкалило. А потом буйство аннигиляции добралось до двигательных систем мегадестройера, и навстречу антипротонам рванулась миллиарда-градусная кварковая плазма из раскуроченного реактора. «Ух ты!» — выдохнул Середа, вжимаясь в кресло. Экран выберила ослепительная вспышка, он погас, и тут же на крейсер обрушился могучий удар. Середа на грани тающего сознания увидел, как мигнул малый монитор, показывая клубящуюся сферу белого огня на месте мегадестройера и разлет за предельно горячего облака. А потом грозное зрелище ушло за нижний край крана. Донара отбросила взрывом, закидывая в сальто Морталя. «Сигма-Д!» — прохрепел Середа в последнем усилии. «Григорян!» И откинулся в кресле, полумёртвый, как и весь флагманский корабль. Только тусклая панель аварийного освещения блековала на кровиной коррозии, покрывавшей половину бледного лица. На экране всё сыпались и сыпались звёзды, да раз за разом восходила лиловая туча, уже подостывшая, но всё ещё куда более горячая, чем фотосфера звезды Гросс 248. А потом Все мониторы залил сиреневый с полох. Крейсер вышел в подпространство.